20. Антибиотики. Есть две группы пациентов – фанаты антибиотиков и ненавистники антибиотиков. Поклонники антибиотиков хватаются за них при малейшей простуде, чтобы как можно быстрее выздороветь. Если после визита к врачу они вышли из клиники без рецепта, то твердо убеждены, что это неправильный врач и неправильный прием. Поэтому мне часто приходится убеждать пациента или его родителей в том, что небольшая простуда излечит себя сама, А способствовать этому процессу могут горячий чай или крепкий куриный бульон. Я объясняю пациентам, что их простуда вызвана не вредными бактериями, а вирусами, а антибиотики в отношении вирусов неэффективны. Ненавистники антибиотиков, в свою очередь, боятся их темной силы, они бледнеют, когда я говорю им, что скарлатину или бактериальную пневмонию лучше всего лечить антибиотикам. Они предпочитают что-то более мягкое или что-то естественное. Обе группы, и фанаты и ненавистники думают, что антибиотики это нечто искусственное, синтетическое, полная противоположность натуропатии. Отчасти это правда. Некоторые группы антибиотиков на самом деле производятся в лабораторных условиях, например, сульфаниламиды самые первые синтетические антибиотики, которые впервые использовались в годы Первой мировой войны. Но антибиотики существуют в природе уже несколько миллионов лет. Они являются метаболитами грибов или бактерий, то есть естественным оружием, защищающим их от враждебных бактерий. Когда дело доходит до производства антибиотиков, фармацевтические компании просто выращивают грибы в огромных емкостях, где поддерживаются идеальные для них условия. Грибы очень быстро размножаются и синтезируют антибиотики в больших количествах. Полученные антибиотики очищаются, в них добавляются вспомогательные компоненты, они прессуются в таблетки или перерабатываются в порошок, из которого можно сделать суспензию. Что действительно радует поклонников данного высокоочищенного натурального средства, так это действительно впечатляющая сила его воздействия. Антибиотики похожи на войска спецподразделений, вооруженных до зубов, которые освобождают нас от опасных патогенных микроорганизмов, если наша иммунная система не справляется самостоятельно. Несколько типов антибиотиков убивают бактерии. Однако большинство просто подавляют быстрый рост и размножение патогенных микроорганизмов. В обоих случаях человеку по-прежнему нужна его иммунная система. Ей приходится убирать мертвых бактерий с поля боя и поедать раненых. Но антибиотики такие свирепые, говорят их ненавистники, и они тоже правы. Антибиотики убивают не только вредные и не очень вредные бактерии, но и полезные бактерии, которые населяют наш кишечник. После лечения антибиотиками видовое разнообразие нашего микробиома, нашего кишечного ландшафта заметно уменьшается. Например, исчезают бифидобактерии и лактобациллы. После пережитого микробиому понадобится несколько дней на восстановление, чтобы снова стать цветущим ландшафтом. Антибиотики под подозрением Чем моложе пациенты, тем более чувствительны и восприимчивы обитатели их кишечника к антибиотикам, и тем хуже кишечник восстановится после лечения антибиотиками. Один голландский метаанализ показал интересные результаты. Исследователи из Утрехтского университета проанализировали результаты исследований в период с 1966 по 2015 год, в которых изучалась роль антибиотикотерапии в развитии экземы и полиноза. Дети, которые в первые два года жизни принимали антибиотики, гораздо чаще в будущем страдали от экземы и полиноза, особенно если лечение антибиотиками проводилось в очень раннем возрасте и неоднократно. Исследователи предполагают, что антибиотики в первые несколько месяцев жизни нарушают формирование микробиома и, следовательно, иммунной системы, тем самым увеличивая риск аллергических заболеваний. Давно существует подозрение, что нарушенный антибиотиками микробиом является фактором развития ожирения у ребенка. Предполагается, что в результате изменения процессов, что подготавливают желудочно-кишечный тракт к перевариванию пищи, питательные вещества начинают более тщательно и интенсивно усваиваться, и это может в конечном итоге привести к избыточному весу, как говорится в докладе. Чарльз Бейли из детской больницы Филадельфии решил проверить это предположение. Он и его команда наблюдали около 65 тысяч детей в течение 6 лет и отслеживали, что происходит с теми, кому в возрасте до 2 лет назначали антибиотики. Они обнаружили, что у тех, кого лечили антибиотиком узкого спектра, не было повышенного риска развития ожирения, за исключением детей, которые получали антибиотики в первые 6 месяцев жизни или более трех раз в течение первых двух лет жизни. В этой группе был отмечен более высокий риск ожирения. Риск увеличивался при назначении антибиотика широкого спектра действия. Однако ученые установили, что антибиотики – это не единственный фактор, приводящий к значительному увеличению веса. В особой группе риска были маленькие мальчики из бедных испанских семей, проживающие в городах. Определенно можно сказать, что обычные антибиотики узкого спектра действия не несут в себе опасности развития ожирения. Опасность антибиотиков кроется в другом. Антибиотика-резистентность. Каждый год антибиотики спасают миллионы жизней. Но каждый год около 700 тысяч человек во всем мире умирают от устойчивости к антибиотикам и более трети – от резистентного туберкулеза. В одной только Европе ежегодно погибают 25 тысяч человек из-за возбудителей, устойчивых к антибиотикам, то есть возбудителей, на которых антибиотики не действуют. До сих пор в мире неизвестно ни одного антибиотика, к которому бы у возбудителей не развивалась резистентность, за исключением тех, которые синтезируют наш собственный организм. Например, до сих пор ни одному из возбудителей не удалось развить резистентность к дифензинам. Многие считают, что антибиотикорезистентность – это новая проблема. Это не так. Устойчивые к антибиотикам микроорганизмы появились не вчера, как и сами антибиотики. Уже несколько миллионов лет на планете существуют антибиотикорезистентные бактерии. Некоторые из них устойчивы к антибиотикам, которые на сегодняшний день нам даже неизвестны. Подобная устойчивость – абсолютно естественное природное явление. Антибиотикорезистентность формируется в результате изменения бактерий и формирования у них генов устойчивости. Эти бактериальные штаммы обретают способность выживать при воздействии антибиотиков. Те, кому не повезло заразиться именно таким измененным штаммом, просто бедолаги. Обычные антибиотики таким больным не помогают, а список резервных антибиотиков тем временем становится все короче. Эксперты опасаются, что сегодня мы стоим на пороге проблемы неконтролируемого роста устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам. На саммите G7 в баварском городе Эльмау летом 2015 года, где встречались главы правительств крупнейших и наиболее влиятельных государств, одной из основных тем было увеличение количества штаммов мультирезистентных микроорганизмов. Незадолго до начала встречи на высшем уровне ученые берлинской клиники Шарите забили тревогу. Если применение антибиотиков в ближайшее время не будет взято под жесткий контроль, количество смертей во всем мире к 2050 году, вероятно, вырастет до 10 миллионов в год. Увеличение количества устойчивых к антибиотикам микроорганизмов является одной из самых серьезных угроз для здоровья человека. Данный посыл тоже был не новым. В докладе ВОЗ от 30 апреля 2014 года содержится предупреждение о всемирной угрозе антибиотикорезистентности. Ведь даже первооткрыватель первого антибиотика шотландец Александр Флеминг уже тогда подозревал, что его пенициллин несет с собой не только благо для человечества. Достоверно известно, что до открытия пенициллина даже обычные инфекции и легкие травмы часто заканчивались летальным исходом. Такие заболевания, как лихорадка детского возраста, пневмония или скарлатина, ежегодно приводили в панику тысячи людей. С появлением пенициллина людей удалось защитить от многих опасных заболеваний. Вместе с тем новое эффективное лекарство несло в себе другую опасность для человечества. В своей речи на церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме в 1945 году Флеминг предупредил о последствиях неконтролируемого использования его чудодейственного лекарства. «Придет время, когда каждый сможет купить пенициллин. Пациенты, по словам Флеминга, могут начать использовать пенициллин в слишком низких дозах по незнанию. Если не использовать пенициллин в убойных дозах, микроорганизмы будут вырабатывать к нему устойчивость», — говорил Флеминг. И он оказался прав. Антибиотики — настоящее чудодейственное лекарство от многих болезней. Но они становятся настоящими убийцами, если у патогенных микроорганизмов развивается к ним устойчивость. В бактериях происходят мутации, которые делают их нечувствительными к определенным антибиотикам. Сейчас наступило то самое время, когда более активно, чем раньше, предстоит бороться с растущей антибиотикорезистентностью. Многого удалось бы добиться, если бы врачи в свое время остановили массовое бессмысленное применение антибиотиков и смогли оценивать необходимость их использования с точки зрения здравого медицинского смысла. Антибиотики имеет смысл принимать, если, например, нужно подавить тяжелую пневмонию или менингит без риска развития осложнений. Или когда пожилые пациенты ввиду слабости иммунной системы не могут самостоятельно справиться с бактериальной инфекцией. Или если у человека уже есть серьезное основное заболевание, такое как хроническое обструктивное заболевание легких, хобл, астма или муковисцидоз, и другая инфекция может усугубить течение основного заболевания. Регулярный прием таблеток или суспензий в течение нескольких дней в таких случаях помогает стабилизировать состояние пациента, а его собственная иммунная система при этом усердно работает. При туберкулезе, болезни лайма, менингите и некоторых других серьезных заболеваниях продолжительность лечения является фиксированной. При всех других инфекциях пациент может прекратить прием антибиотика через 2-3 дня на фоне исчезновения температуры и других симптомов. Однако, если прием антибиотиков прекращается через короткое время, есть вероятность, что погибли только наиболее чувствительные микроорганизмы и полезные собственные бактерии, а более стойкие представители, пережив короткую атаку, выжили. Такие выжившие становятся опытными бойцами. Они изменяются, и есть риск, что в следующий раз антибиотик их не распознает и, соответственно, не уничтожит. Некоторые из них разрабатывают оружие, с помощью которого они убивают антибиотик. Другие обретают механизмы, позволяющие им держать антибиотик на расстоянии от себя. Свои защитные стратегии они передают потомству. Погибшие чувствительные полезные бактерии кишечника освобождают пространство. В результате устойчивые бойцы обосновываются на освобожденном месте без особых помех. Из кишечника они могут перемещаться в любую точку мира. Ученые из Вестфальского университета имени Вильгельма города Мюнстер и Института Роберта Коха недавно летали как пчелки по всему миру, собирая образцы с дверных ручек в туалетах разных аэропортов. В исследовании приняли участие 400 дверных ручек из 136 аэропортов 59 стран. С туристической точки зрения это немного странно, а с научной очень познавательный тур. В конце концов, они обнаружили, что массовый туризм давно существует среди устойчивых к антибиотикам микробов. В кишечнике туристов они путешествуют с континента на континент, с рук попадают на дверные ручки в туалетах, с ручек на руки других туристов. Если во время путешествия захотелось в туалет, рекомендуется касаться как можно меньшего количества поверхностей и в самолетах, и в аэропорту, и после посещения туалета тщательно мыть руки. Распространенное использование антибиотиков широкого спектра действия, которые предназначены для борьбы с несколькими бактериальными сообществами одновременно, дополнительно способствует развитию и распространению устойчивых микроорганизмов. Хорошим выходом может стать лабораторное микробиологическое исследование, по результатам которого врач может четко сказать, какой именно возбудитель является причиной болезни пациента. Но на проведение таких тестов обычно требуется несколько дней. Пока результат не готов, грамотный врач будет лечить в соответствии с официальной схемой лечения той или иной патологии с назначением предусмотренных в ней антибиотиков. Когда приходит результат исследования, врач принимает решение о продолжении начатого лечения или о смене антибиотика. Для определения некоторых возбудителей существуют экспресс-тесты, но далеко не для всех, и определить наличие резистентности у возбудителя с помощью данных тестов невозможно. Пока наша иммунная система исправно функционирует, мы можем особо не беспокоиться по поводу наличия резистентных микроорганизмов. Они не доставят нам никаких хлопот. Здоровые люди никогда не заметят контакта с антибиотикорезистентными микроорганизмами, такими как метициллин, резистентный золотистый стафилокок MRSA. Неприятности начинаются тогда, когда иммунная система ослаблена в силу пожилого возраста на фоне тяжелой болезни или перенесенной операции. В этом случае устойчивые бактерии могут взять вверх над нами. Определенную известность в этом контексте имеет метициллин, резистентный золотистый стафилокок. MRSA – бактерия, которая во всем мире является причиной развития большого количества инфекционных заболеваний – от воспаления легких до сепсиса. К счастью, в большинстве больниц в настоящее время пациентов обследуют на мультирезистентные микроорганизмы и, в случае их обнаружения, изолируют от других пациентов. Тем не менее, правила гигиены в немецких больницах до сих пор ниже плинтуса по сравнению с теми же Нидерландами. В отличие от Германии, там пациентов не только помещают в изолятор и лечат изолированно от остальных, но и регулярно обследуют медицинский персонал, который контактирует с такими пациентами. Кроме того, в Голландии гораздо строже контролируется применение антибиотиков. Поэтому в голландских больницах метицилин, резистентный золотистый стафилокок MRSA, обнаруживается лишь в 3% от общего количества микробиологических проб в странах Скандинавии еще меньше, а в Германии показатель составляет 25%. В немецких стационарах есть над чем работать. Опасность из хлева. Проблемой является не только бесконтрольное использование антибиотиков в медицине. Устойчивые к лекарствам микробы также передаются от животных к человеку. Массовое использование антибиотиков в животноводстве представляет не меньшую опасность. Коровы, свиньи и цыплята получают такие вещества тоннами, чтобы в тесных сооружениях для содержания животных не вспыхивали инфекции. Кормить антибиотиками всех гораздо дешевле, чем вызывать ветеринара к одной заболевшей корове. Антибиотики в качестве постоянной добавки к корму также способствуют ускоренному набору веса. Они изменяют кишечную флору животных и тем самым нарушают естественный метаболизм. Корма лучше усваиваются, и животные быстрее отправляются на убой. Во многих странах за пределами Европы практически отсутствует контроль над тем, какие антибиотики и в каком количестве дают животным, которых разводят на убой. Но мясо в составе дешевых полуфабрикатов в наших супермаркетах завозится именно из этих стран. В настоящее время ЕС работает над новым законом о ветеринарных препаратах. До того момента, пока у нас не будет введен запрет на неконтролируемое использование антибиотиков в сельском хозяйстве, тонны медикаментов попадут в желудки крупнорогатого скота, свиней и кур, а затем и в кишечники людей. Разработка нового антибиотика – общая задача. Нет оснований надеяться на то, что фармацевтическая промышленность вскоре выведет новый, более мощный антибиотик, чтобы навсегда покончить с устойчивыми микроорганизмами. На новых антибиотиках, в отличие от препаратов, изобретенных в 50-70-х годах, много денег уже не заработаешь. В то время были изобретены 10 из 18 существующих на сегодняшний день классов антибиотиков. Соответственно, предки сегодняшних возбудителей уже были знакомы с ними и успели передать своим потомкам механизмы защиты от них. Теоретически нужно разрабатывать новое оружие. Но разработка стоит баснословных денег. От одного до полутора миллиарда евро должно инвестировать предприятие в процесс разработки и вывода препарата на рынок. Кроме денег требуется запас терпения. От момента зарождения идеи до дня, когда будет продана первая упаковка препарата, требуется в среднем 10 лет. Такие инвестиции обретают смысл, когда речь идет о препаратах для диабетиков, гипертоников, страдающих другими хроническими заболеваниями, когда лекарство принимается пожизненно. Или когда разрабатывается новая вакцина, прививать которой будут не одно поколение детей. Или противоопухолевые препараты, которые стоят особенно дорого. Антибиотики, по сравнению со всем вышеперечисленным, человек принимает относительно редко и лишь на протяжении нескольких дней. И к новым резервным антибиотикам врач обращается только тогда, когда не работают обычные, то есть еще реже. Поэтому о миллиардных оборотах от продажи подобных средств не может быть и речи. Очевидно, что новых антибиотиков ждать не имеет смысла. Ежедневная стратегия против антибиотикорезистентности. Пока проблема устойчивости к антибиотикам не будет решена принятием новых законов и предписаний на государственном уровне, простому человеку не остается ничего, кроме как позаботиться о себе самому. Вот важное правило для повседневной жизни. Не принимать антибиотики без веского на то повода. Домашние средства и травы часто хорошо помогают справиться с симптомами легкой простуды. При респираторных заболеваниях и неосложненных инфекциях мочевого пузыря... Хорошим выбором являются горчичные масла с добавлением настурции и хрена. При кашле эффективны солевые ингаляции, травяные чаи и стимьяна. Слабую диарею может остановить сладкий чай и соблюдение легкой диеты. Температуру можно сбить обертыванием. И прежде всего стоит обеспечить организму покой и щадящий режим, чтобы иммунная система могла работать без помех. В случае серьезного или затяжного заболевания, что не редкость, необходимо обратиться к врачу, и принимать антибиотики только по назначению врача. Необходимо подробно оговорить инструкцию по применению и четко ей следовать, без всякой самодеятельности. Фрукты и овощи нужно тщательно мыть, особенно если они из дальних стран, где удобряют навозом. В навозе содержатся не только разнообразные патогенные микроорганизмы, но и компоненты антибиотиков. Покупать органическое мясо. Животные на органических фермах получают антибиотики строго регламентированно поэтому органическое мясо стоит дороже, чем мясо, выращенное на фабрике. Но небольшая инвестиция полезна, тем более что мясо не следует есть каждый день. Очистить, отварить или отказаться – так звучит доброе правило опытных путешественников. Оно очень актуально и сегодня для отправляющихся в теплые страны. Матье рук. Да, мытье рук помогает предотвратить распространение устойчивых возбудителей. И любой, кто посещает бабушку в доме престарелых или друга в больнице, должен дезинфицировать свои руки. В большинстве учреждений на входе уже имеется дозатор с жидкостью для дезинфекции рук. К счастью, в обществе появляется осознание антибиотика резистентности как проблемы, и отношение к этому явлению меняется. Врачи назначают антибиотики более осторожно, государство вводит меры контроля. Например, федеральное правительство включило вопрос исследования антибиотиков и их применения в повестку дня конференции G20. Страны в ее составе должны содействовать фундаментальным исследованиям в области инфекционных болезней и мотивировать компании к разработке подходящих активных ингредиентов. Ученые создают посылы на будущее для разработки новых антибиотиков, например, идею использования специфических хищных бактерий для охоты и уничтожения патогенных микроорганизмов в организме или в воде. Эти позитивные изменения показывают, что очень возможно остановить распространение антибиотикорезистентности и разработать новые лекарства, чтобы мы не оказались беспомощными перед смертельно опасными патогенными микроорганизмами.